К берегу! К берегу!» мысленно кричит, умоляет башняка казак. Тот, словно наперекор казаку, круто держит лодку в море. «Слава тебе, Господи!» успевает креститься Белохвостов. «Обошли мыс! А вон и бухта широкая, и берег пологий, коса!» Белохвостов видит на корме лейтенанта, мокрого до нитки, спокойного, сурового. «Скажи такому не в попад слово! Встань наперекор!» Он тебя из- за борт может выбросить. Повернул лодку к берегу. Есть, значит, Бог на белом свете. Услышал молитвы белохвостого Чайку бы казакам вскипятить, у костра погреться. Накатной волной лодку выкинуло на зернистый песок. Залило с кормы, промокшие грибцы выскочили на берег, утянули лодку подальше от шипящих волн. Лейтенант в распахнутом, огрубевшем дождевике Медленным шагом пошел от берега. В яловых сапогах хлюпала вода. Он шел, сутулясь, опустив руки. Белохвостов смотрел ему вслед и думал, вот-вот упадет лейтенант и уже не поднимется. У Николая Константиновича в этот час было такое отчаянное состояние души и тела, что он уже не в силах был ни вперед плыть, ни возвращаться к Амуру. «Дальше идти нельзя», — устало размышлял он. Не то погублю людей. Провизия кончилась. Ребята измотаны. Мало одного великого желания осуществить свою мечту. Нужны еще благодатные обстоятельства и силы. А их у нас нет. Башняком возвышались зелено-тусклые под холмы. За холмами громоздились сопки, облепленные облаками, как будто природа поднялась неприступной крепостью перед смельчаком. — Ничего, — продолжал размышлять Башняк. — Ребята разведут жаркий костер, чаю вскипятят, напьемся, глядишь, и силы найдутся идти дальше. Воспаленные глаза лейтенанта резанула матово-синяя полоска между косой и зелеными склонами сопки. С каждым его шагом полоска расширялась, и вот перед ним залив в глубокой чаше берегов. От него уходили вдаль рукава. Лейтенант прибежал к лодке, достал из кожаной супки карту. Вот два островка, отмеченные Лаперузом. Не тут же Геляк Нечкун показал залив. Это Хаджи. Чтобы обойти мыс, понадобится еще несколько часов. И сегодня не обойти. Плыть опасно, штормовые волны. Но и ждать не втерпешь. «Выбрасывайте из лодки все», — сказал лейтенант спутникам. «Лодку будем перетаскивать». Ветер. Хрещет дождь, а служивым жарко, покрякивают друг на друга, спешат. Якут Масеев совсем запалился, чуть не помирает. Видишь удачу, зачем торопиться, понимаешь, злые духи украдут твой фарт. И то верно, ваше благородие, согласился с Якутом Парфентьев. Шибко-громко радуемся, как бы не заплакать, а самого лихорадит от нетерпения узнать, тот ли перед ним долгожданный залив хаджи скинул казак брезентовую накидку рубаху еще взяли братцы мало осталось мосейка тени перевалили через перешеек столкнули в воду лодку и сами залезли в неё вблизи берега башняк спустил латлинь путники видели бечевка скользила в синюю глубину шелестя в мозолистых пальцах лейтенанта одна сожень шептал башняк полторы две бечевка ослаблой Николай Константинович встал, снял фуражку и дрожащим счастливым голосом сказал «Шапки долой, ребята!». Казаки и якут широко перекрестились, однако свой восторг не особенно-то выказывали. Ну и что же, если у берега глубоко, а где вход в залив, какая там глубина, налегли на весла. Никогда еще так ошалела быстро, не мчалась геляцкая лодка. Понеслась вокруг мыска, вылетела на свежий ветер. Волны заплескались о борта. Перед лодкой, между мысами, выход в море. — А зайдут сюда огромные корабли океянские спросил у лейтенанта Кир Белохвостов. — Разные корабли будут здесь в покое и безопасности, — восторженно отвечал лейтенант. — Здесь будет гавань. Одна из лучших в мире, самый большой флот укроет. Слыхал, Сёмка, самая лучшая!» парсентьев ничего не отвечал другу. Он жадно всматривался в сопки, в русло речи,